Глава 6 Из пещеры они выбрались через неделю по подземному озеру на гигантской акуле, которую гоблины вызвали при помощи магии. Неделя напряженности, ссор и склок. Гоблины не собирались отказываться от своих насмешек, и все труднее было убедить Кирка, что убивать их пока не стоит. Кирк был несчастен. Запасные штаны, которые были когда-то в его рюкзаке, Гоблины перешили в непристойно короткую юбочку, так что самое большее, что он мог сделать, это спороть оборочки и прочие излишества с той пары, что была на нём надета. Рубашку взамен своей разрисованной он одолжил у Роджера, а затем вооружился куском пемзы и принялся сдирать с себя слой вечной эльфийской краски. Сейчас, неделю спустя, работа все еще была далека от завершения однако с выходом группы на солнце из пещерного мрака к списку проблем прибавилась еще одна. Первая заметила беду Уна. Щуря слезящиеся от солнца глаза, она подошла ко все еще покрытому разноцветными разводами гному и недоверчиво на него уставилась. «Что это у тебя на лбу, Кирк?» – поинтересовалась она. «Что такое?» «Это татуировка!» подал голос Акуторгал, сидящий неподалеку и с интересом наблюдающий за событиями. «Мы думали… пусть будет…» «Что за татуировка?» – подозрительно поинтересовался Кирк и принялся ощупывать свой лоб. Ничего он там, конечно, не нащупал. «Можно надеть повязку», – нерешительно предложила подошедшая Джейн. «Я видела, эльфы носят налобные повязки пояснила она в ответ на взгляд, которым одарил ее Роджер. «Что там?» снова повторил несчастный гном. «Правда? Что это нарисовано?» Пискнула Жанна. «По-эльфийски. Все гномы. А что это за руна?» «Тебе это знать еще рано». Тел обняла свою ученицу за плечи и отвела ее в сторону. «Все гномы что?» тихо спросил Кирк. «Неважно», – поспешно отозвался Роджер. «Главное, тебе, правда, лучше носить повязку на лбу». «Ты по-прежнему считаешь, что мне не стоит их убивать?» Кирк был мрачен, и девять любопытных взглядов, которые бросали на него из-под тяжка гоблины, немало не улучшали его настроение. «Почему?» «Если Земле и Кристаллу правда грозит опасность, они могут понадобиться». Гоблины тем временем устроили совещание. Совещание бурное, с размахиванием руками и упоминанием чуть ли не всего гоблинского пантеона. Решение, как всегда, принял Акутаргал. Шестеро гоблинов по его команде разделись, не обращая ни малейшего внимания на реакцию своих спутников и спутниц, за исключением разве что комментариев Уны, и полезли в воду впадавшего здесь в океан ручья. Затем они пошли вдоль обоих берегов, вверх по течению, распевая охотничьи гимны и топая ногами. Поиски их вскоре увенчались успехом. Генорток издал торжествующий вопль и плашмя шлепнулся в невысокие камыши у дальнего берега. Вода вспенилась, и из нее показалась длинная зубастая морда. С криками «Держи и бей!» гоблины устремились на помощь своему товарищу. Крокодил, не желая сдаваться без боя, так что нападающие применяли свою обычную в бою все на одного тактику – навалиться, избить и скрутить с поправкой на зубастую пасть задерживаемого. Находящиеся на берегу с интересом наблюдали за поединком, кроме Кирка, симпатии которого явно находились на стороне крокодила. Наконец, дохлый трофей выволокли на берег. Усталые и довольные, гоблины попадали на прибрежный песок, переводя дух. А Кутаргал же, не принимавший участия в травле, а потому одетый и сухой, подошел к телу и сказал, указывая на добычу. «Попробуй сделать ему повязку из крокодиловой кожи. От нас он такого подарка не примет. Ты же...» «Вы для этого замучили крокодила?» – возмутилась Жанна. «Как вам не стыдно?» «Кто кого замучил?» – возразил один из лежащих на песке гоблинов. «Это еще вопрос». «Я предпочел бы повязку из шкуры гоблина», – процедил сквозь зубы Кирк. Прения прервал Илиси. Он просто указал пальцем в зенит и крикнул «Дракон!». Мгновение спустя отряд уже отступил обратно под своды пещеры. Все, кроме гоблинов, которые спокойно наблюдали за посадкой. Разумеется, они не подумали предупредить своих спутников, что этот дракон не собирается ни на кого нападать. «Это он», – вдруг сказала Джейн, вглядываясь в спрыгнувшую со спины дракона фигуру. «Кто?» – удивился Элиси. «Ты его знаешь?» «Это Артур Норт. Я помню фотографию». «Хотел бы я знать, как ему удалось подружиться с драконом», – буркнул Роджер, направляясь к выходу. «Человек ведь не эльф?» Руку он при этом держал на рукояти метательного ножа. Норт был довольно высоким, сутулым дядька лет 40, и одет он был в нормальный дорожный костюм, судя по фасону, сделанный в атолете. На ногах у него были армейские ботинки, смотревшиеся, впрочем, тоже довольно уместно. «Меня зовут Артур Норт», – сказал он, подходя к выбравшейся из пещеры компании. «Это Норт?» Уна недоверчиво усталась на великого программиста, а затем покачала головой и отошла в сторонку, всем своим видом выражая разочарование. «Мы знаем, кто вы такой», — сказал Роджер. «К делу, пожалуйста». «У меня», — начал было Норд, но Джейн не дала ему договорить. «Прежде всего, какой сейчас год?» — спросила она. «Год?» — удивился Норд. «Ах да, вы же спали!» 436 от освобождения. Джин озадаченно посмотрела на Роджера. затем тишину нарушила Лиси. Зирт нас усыплял на 600 лет, спросил он, обращаясь ко всем присутствующим одновременно. Или на 700? На 700, отозвался Кирк. Норт скосил глаза на разукрашенного гнома, но промолчал. А зачем вы обижали Лакара? — спросила Жанна Норта. «Лакара, вы скоро встретите», — усмехнулся тот. «Мы...» «Словом, у нас перемирие». «Расскажите по порядку». Джин уселась на горячий прибежный песок, и спутники последовали ее примеру. Некоторое время Норт стоял, затем пожал плечами и уселся тоже. Не дать не взять пикник, если бы не гоблины на заднем плане. Они пытались кормить дракона кусками крокодила. Кроме Акутаргала, который сидел на камне за спиной Великого и внимательно слушал. «По порядку...» «Это, конечно, опять моя вина», — вздохнул Норд. «Я изучал возможность посещения Земли из кристалла. Создал целую магическую школу, воспитал учеников». «Получилось?» — быстро спросил Роджер. «Да и нет». Я доказал, что раз попав на Землю, человек не сможет вернуться, а это мне не подходило. Затем мы нашли другой путь, кажется, это все еще в стадии разработки. Впрочем, не о том речь. Один из моих помощников проболтался. То есть орки, скорее всего, допрашивали вас пристрастием, но суть от этого не меняется. Это произошло около трех веков назад. И тогда я не придал этому факту большого значения. Как оказалось зря. Все это время они развивали свой собственный способ транспортировки и, похоже, добились успеха. Принцип тот же. Туда можно попасть, но оттуда нельзя вернуться. Впрочем, для них возвращение не главное. Они узнали про парадокс. «Что еще за парадокс?» – поинтересовался Роджер. «Звучит диковато, я знаю». Норд сокрушенно развел руками. «Но похоже, что это не современная земля, та, на которую можно попасть из кристалла». «Прошлое», — сказала Джейн. «Тысяча лет мы знаем». «Знаете?» На этот раз Норд, похоже, был удивлен. И всерьез. «Откуда?» «Неважно». «Значит...» Великий программист посмотрел на Джейн с нескрываемым интересом. Вот почему вы решили заснуть. Но как? Неважно, Джин покосилась на киркой и добавила. Или, скажем так, мы вам не настолько доверяем. Но продолжать Продокс – это... Это возможность изменить прошлое Земли так, чтобы кристалл никогда не был создан, пояснил Норд. Кому может понадобиться уничтожать кристалл? Удивился Элиси. «Оркам», — ответил вместо Норта Кирк, — «это именно то, к чему призывает их священная песня — погибнуть, захватив на тот свет весь мир». «Верно», — вздохнул Норт, — «но не мир, а миры. Оба. Они не собираются корректировать историю Земли. То есть. Они просто хотят уничтожить человечество».